на бафтере. Игорь Вагин, бизнес-тренер и коуч мирового и федерального уровня. Топ-10 лучших тренеров России. Ведущий российский эксперт в области стресс-менеджмента, эмоционального интеллекта, волевого интеллекта, лидерства и бизнес-коммуникаций. Бизнес-консультант, технология It's Haka Adizesa. MBA, BAHX, Executive and Team Coach. Сертифицированный коуч Международной ассоциации ICC, Agile coach, консультант-аналитик оценочно-развивающей системы PDA, Assessment Center USA. Сертифицированный мастер-тьютор развития эмоционального интеллекта, профессиональный фасилитатор Технологии Ток и Pinpoint, профессиональный медиатор, врач-психотерапевт, врач-психиатр. Медицинский психолог, кандидат медицинских наук, академик Международной академии информатизации при ООН. Эксперт по психологии Министерства образования и науки Российской Федерации. Преподаватель MBA Высшей школы международного бизнеса при правительстве РФ и президентской программы подготовки руководящих кадров. Три высших образования. Врач-лечебник, 2 мол гми Врач-психиатр. Ординатура по психиатрии. Аспирантура, кандидат медицинских наук в НИИ социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского. Факультет партийного строительства. Университет политологии при ЦК КПСС. Медицинский психолог. Медицинская академия последипломного образования. 6 раз проходил курсы повышения квалификации ЦИО. психиатрия и психотерапия, наркология и иглорефлексотерапия, сексопатология, клиническая психофармакотерапия. Опыт работы: в НИ социальной и судебной психиатрии имени В.П. Сербского, старший научный сотрудник. ЦК КПСС и Верховный совет СССР, референт. Министерство здравоохранения СССР, главный специалист. Министерство науки и технологий РФ, главный специалист. IC Bank, помощник президента, преподаватель MBA, Высшей школы международного бизнеса при правительстве РФ. За последние 30 лет лично провёл свыше 2000 тренингов и мастер-классов: воркшопы, коуч-сессии, фасилитационные и стратегические сессии. для сотрудников и руководителей крупнейших компаний и государственных структур. Более 100 тысяч участников. Проводил тренинги в России, Украине, Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Молдавии, Латвии, Литве, Эстонии, Германии, Австрии, Черногории, Турции, Египте, Израиле, Кипре, УАЭ. автор 55 книг, 35 аудиокниг, 8 видеокниг. Бизнес-тренинги, мастер-класс тренинги, тренинги это классно, золотые фишки презентации, переговоры, выиграй каждый раунд, заяц станет тигром, выиграй у судьбы в рулетку, коучинг путь к успеху, управление стрессом, стресс-менеджмент, поднимись над толпой, делай так, как я хочу. лучшие психотехники успеха, тренинг развития уверенности, управление эмоциями, научи себя смеяться, как стать первым вожак или лидер в России, драйв-менеджмент, управление радостью, управление персоналом, школа наставничества, как поставить собеседника на место, академия продаж, мастер-класс переговоры И самураи ведут переговоры. Управление эмоциями, эмоциональный интеллект. Золотые фишки презентации. Карьера врача. Как поставить собеседника на место. Личная эффективность руководителя. Дао победителя. Апгрейд мозга. 11 книг бестселлеры. 15 млн читателей. Книги переиздавались в Болгарии, Румынии, Латвии. клиенты Альфа-банк, Сбербанк России, Беларусьбанк, СИБ Бизнесбанк, Банк, -банк, банк ЦентрКредит, АФК Система, Гозднак, Международный промышленный банк, ОГК-1, Сибур, ЛУКОЙЛ ПНОС, Базель Айра, АвтоВАЗ, BMW, Audi, Toyota, Citroen, Югория, Росна, IG Life, Medlife Алюминстрой, Мегафон, Ростелеком, Keycell, United Catering Group, MFC Foods, Кондитерская сеть Like Coffee, TakeDa, Берлин Хими, Merz, Atlanta Capital Consulting, Avikas, OAO Uralstalkonstruktsiya, Avisma, Электроника, Пермь Нефть и Газ, Ремонтный завод Лаувите Энергокомплект Пермь, О Аркада Инжиниринг, Торговый дом Халтек, МТА, Технопрогресс, Строймехсервис, Сеть Универсамов Ашан, Сеть Универсамов Перекрёсток, Сеть Эльдорадо, Сеть Универсамов Монетка, Холдинг Журавли, Наухао, Розничная сеть магазинов Шинторг, Быстроденьги, Toru United Corp Stock Transservice, корпорация DNA, Aurum, салон мужской эксклюзивной одежды Скандал, сеть магазинов Bonaparte, магазин Paul Shark, АО Рустранс, Vision, Oriflame, Artlife, Mary Kay, Мир красоты, Доктор Нона, Тяньши, NCP, Enrich, Santegra, Amway, Scepter, Lambra, Mira полиметал М, аптечная сеть Вита, Гронтенхалл, органон, московские огни, пенитрон, армалан, акметрон. Игорь Вагин принимал участие в качестве эксперта в 200 телевизионных программах и радиопередачах, включая Про жизнь, Пусть говорят, Прямой эфир, Говорят и показывают, Доброе утро, Мужская территория, Участок Про деньги. Вечерские осайанам. Слово за слово. Ночной молодёжный канал Столица. Реальное время. Про любовь. Царьград. Место встречи. Время покажет. Право голоса. Моменты истины. Правда на ОТР. Добрый вечер. Москва 24. 360. Мужское, женское. Они и мы. В наше время. Шоу «Лолиты» без комплексов. «Принцип домино». «Времечка». «Малахов плюс». «Третий глаз». «Необъяснимо, но факт». «Будь здоров». «До шестнадцати и старше». «Наша семья». «Что хочет женщина». «Шоу просто Мария». «Телохранитель». «Марафон». «Пять вечеров». «Агентство одиноких сердец». «Зеркало жизни». «Не спящие в городе». Город женщин. Профессия репортёр. Большой обед.